Программа «Модель для сборки» продолжает свою работу. В эфире второй рассказ за сегодняшнюю программу Кир Булачев. Рассказ называется просто и незатейливо. Спонсора Последние годы, видно обеспокоенные нашими земными событиями, пришельцы осмелели. Мало им великого гусляра принялись кружить над Дрюсселем, Бангладешем и Выхино-Владыкино. В западном зажравшемся мире многие относятся к пришельцам без интереса, а нам они внушают надежды. Нам нужна валюта, нам нужен ширпотреб, нам нужны спонсоры. Например, вчера по телевизору передавали объявление «Уважаемые дамы, господа и товарищи». Ассоциации матерей-одиночек и девушек-идеалисток ищут спонсоров, обладающих скромными запасами конвертируемой валюты. Предложения инопланетян рассматриваются с интересом. Отечественных рублей или купонов не предлагать. Корабль пришельцев опустился якобы отдохнуть и для мелкого ремонта на старой лесосеке за озером Копенгаген, как раз когда у Корнелии Удалов собирал там лисички. Удалов поздоровался, а пришельцы предложили ему сыграть с ними в карты для отдыха. Играли в дурака. Они втроем, а Корнелий один. И, надо сказать, Удалову притом подливали. Сначала Удалов проиграл корзину с лисичками, но это еще полбеды. Потом Удалов проиграл пиджак, хороший, почти новый. К тому времени Удалов вошел в азарт, достал бумажник и выгреб из него все свои деньги, которые откладывал на спиннинг, но все не мог купить. То спиннингов нет, то снова подорожали. Но пришельцы на деньги играть не согласились. «Что мы с твоей мелочью на Альдебара не делать будем?» спросили они. И даже засмеялись. «Давай играть на твои брюки!» Тут уж Удалов заотачился. Он человек солидный, ему домой через весь город идти. Тогда, сказал главный пришелец, сыграем на недвижимость. Ну какая у меня недвижимость, вздохнул Удалов. Хм, а давай играть на Землю. Ты Землю ставишь на кон, а мы наш космический корабль. Удалов вошел в азарт и согласился. Ему бы подумать, зачем пришельцам Земля со всеми ее людьми и природными ресурсами, а он раздавай карту. Ну и проиграл. Потом опечалился и спросил, «А зачем вам наша родная земля?» «Она нам нужна, чтобы ее поработить. Мы заставим вас гнуть на нас спину, мы обесчестим ваших женщин, мы подчиним себе вашу экономику и вывезем ваши природные богатства, завалив вас в ответ дешевым, никому не нужным ширпотребом». «А выкупить назад ее у вас можно?» – спросил Удалов. Пришельцы подсчитали на своем компьютере и ответили, «Да». Если ты к завтрашнему дню достанешь 143 тысячи рублей с копейками, возвратим тебе землю. А нет, не обессудь. У нас все по-честному. Тут начало темнеть, пришельцы улетели, чтобы засветло успеть на свою базу на обратной стороне Луны, а Удалов поехал домой. Без грибов, без пиджака. Еще проиграл землю в карты. «Приехал домой туча тучей». А Ксения учуяла запах спиртного и увидела отсутствие пиджака. Ей бы догадаться, что произошла трагедия. Она говорит, «Опять за место рыбалки бегал к этой римке». «Лысый уже, как был козлом, так и помрешь». «Нет», — отвечал Удалов. «Дело куда хуже. Я землю пришельцев в карту проиграл». Ксения рассердилась на такую ложь, стала бить посуду, но Удалов понимал, Ксюша-то и успокоится, а ему надо завтра 143 тысячи рублей достать. «Ксюша», — спросил Удалов, — «а что у нас на книжке?» «А ты не знаешь», — сказала Ксюша и саркастически расхохоталась. «Ветер гуляет у нас на книжке, не на что ребенку велосипед купить, так что ниоткуда взять там денег и на драгоценности». «Ты все о том же!» – вздохнул Удалов и пошел к соседу, профессору Льву Христофоровичу Минсу, великому изобретателю. Профессор отдыхал, давал сам себе сеанс одновременной игры в шахматы на 12 досках. «Погоди!» – сказал он Удалову. «Кажется, намет наметился вечный шаг». «Некогда годить!» – сказал Удалов. «Но в планеты нависла беда! Я проиграл Землю в карты!» «Кому?» – спросил профессор. «Пришельцам!» «Откуда?» Да черт их знает, зеленые в военной форме. «Ну что ж», — сказал Минс, ставя себе мат на шестой доске. «Я давно хотел тебя спросить, Корнелий, ты кто будешь по национальности?» «Местный». «Странно. Если бы ты был евреем, я бы понял. Сначала продали Христа, потом Россию, теперь землю. Но от русского человека я такого не ждал». «Я в азарт вошел», — признался Удалов. «Если я завтра к вечеру 143 тысячи не наберу, они нас проработят». «Значит, это не пришельцы», — сказал Минц и поставил себе мат на восьмой доске. «Пришельцы умеют считать. Они отлично знают, что земля стоит дороже, чем 143 тысячи во много раз». «А кто же они?» «Переодетые хулиганы. Из Вологды». «Настоящие», — возразил Удалов. «Метр ростом, три ноги». Глаз посреди лба. Ну как такого переоденешься? Нет, это авантюра, и не вмешивайся ты в нее. Так не дадите взаймы. Я верну при первой возможности. Не ищи вы тебе такую сумму отдавать. Лучше иди спать. Неужели вам землю не жалко? Мне ее еще вчера жалко было. Может быть, по-лучшему, если ее захватят пришельцы. Что вы говорите, Лев Христофорович? «Ведь они же не скрывают, что поработят нас, обесчестят наших женщин, расхитят наши природные ресурсы!» ты не вижу разницы», сказал профессор и сыграл с собой в ничью на третьей доске. Удалов попрощался и пошел на первый этаж к Саше Грубину. «Все-таки хороший человек Минс, образованный, — думал он, — а еврейская национальность сказывается. Ему все равно, порабощенный мы или нет. А русскому сердцу порабощение недопустимо!» Так он и сказал Саше Грубину, когда отвлек его от изобретение вечного двигателя «У меня денег нет», — сказал на это Саша, запустил пальцы в свои патлы и начал бегать по комнате, сшибая приборы «Но если были, не знаю, дал ли бы я их тебе?» «И ты тоже» «Нет, тут не национальная проблема», — сказал Грубин «Евреи и татары тоже бросались над дзоты» «Тут вопрос в том, что у нас в магазине совсем электрические лампочки кончились» «А разве что не кончилось», — удивился Удалов «Резиновые сапоги были», — сказал Грубин. «Сорок шестого размера». «Это вчера были», — ответил Удалов. «Сегодня утром и они кончились». «Значит, не дашь денег?» «А может, пускай поработят?» вопросом на вопрос ответил Грубин. «Хоть какая надежда?» Удалов ушел от Грубина. У Корнелия были принципы. Ему невозможно было от них отказаться. Его любимым героем в детстве был Иван Сусанин. Ночью Удалов спал плохо. Ему снились эротические кошмары про то, что делают с нашими девушками-инопланетяне. Проснулся он на рассвете, полный решимости погибнуть, но спасти Землю от порабощения. Он взял письменный стол сына Максимки, вынес его на Советскую площадь, на газону памятника первопроходцам. Рядом вбил в землю лопату, к черенку которой было прикреплено. «Сбор средств на спасение Земли от инопланетного покорения» в горе стали появляться первые прохожие. Они останавливались, задавали вопросы, и всем без исключения Удалов честно отвечал. «Так ты и так, проиграл землю в карты, нужно 143 тысячи, чтобы спасти ее от пробощения. Нельзя сказать, чтобы сильно осуждали, хотя, конечно же, и не одобряли. Сегодня ты землю в карты проиграешь, а завтра еще за что возьмешься, проигрывал бы собственную жену». Тут все начинали смеяться. Понимали, что далеко не каждый пришелец захочет выигрывать Ксюшу с ее характером. Подавали немного. Ложкин положил в банку из-под несколько монет, потом, возвращаясь из магазина, взял одну монету обратно. Школьники пробегали, сложились на 100 рублей. Проходил Пупыкин, он теперь работает в малом предприятии «Удавка», собирается разводить удавов на шкуры. Он вложил в благородное дело пожелание успехов. Больше интересовались, какие условия порабощения, когда сдавать землю, как обещали угнетать. рима старая приятельница удалого, которую не любит Ксения, все пыталась узнать, как пришельцы ее обесчестят. А если обесчестят, то будет компенсация или только для удовольствия? К обеду накопилось тысячи две пожертвований, а паники в городе все не было. Удалов, который нервничал, относил это спокойствие за счет фатализма. Ведь куда убежишь? Земля круглая и проиграна целиком. Тогда Удалов пошел в горсовет, но там было закрыто. Все уехали в Вологду на курсы менеджеров. В ГОВОНКОМАТЕ сочувствие выразили. Бывший полковник Иван Потапович решил пожертвовать собой, взял учебный автомат с дыркой, вызвался сопровождать Удалова на последний бой. В последний момент присоединился Пупыкин. Принес с собой недопитую бутылку. Выпили и втроём пошли в лес. Шли пешком до самого озера Копенгаген. Любопытных, что увязались, следом удалов шуганул обратно. В предстоящем бою может задеть случайный пулей. 6.40 добрались до старой лесосеки будто спустилась летающая блюкса. Медленно и зловеще открылся люк. В нем появился главный пришелец. В руке он держал бластер. За его спиной еще пришельцы, тоже вооруженные, так что наши оказались в меньшинстве, но не отступили. «Погоди, стрелять!» — сказал пришелец. «Может, договоримся?» «Мы согласны на денежную компенсацию!» Удалов показал банку из-под Пришелец пересчитал деньги «Мало!» – обиделся пришелец «Да «Я сам понимаю, что мало!» – сказал Удалов Но вот мы и решили сопротивляться до последней капли Он показал на спутников Спутник был один Иван Потапыч с учебным автоматом Пупыкин уже убежал «Так мы не согласны!» – сказал пришелец «Ну-ка давай сюда, сколько есть, автоматы живите как хотите Мы с таким больше прилетать не будем И пришелец повернулся, чтобы уйти И в этот момент раздались громкие крики и топот многих тысяч ног. Удалов понял, народ поднялся на борьбу, хоть и поздно, но бежит сопротивляться. «Не надо, граждане!» – закричал Удалов, оборачиваясь толпе сограждан. «Они улетают! Мы победили!» Но тут случилось непредвиденное. Ревущие толпы гуслярцев отрезали пришельцев от корабля. Девушки размахивали плакатами «Обесчести меня, пришелец!» И еще «Я готова, я все отдам!» Пенсионеры кричали «Унизьте нас в пенсии! Оскорбите нас сыром и колбасой!» Кооператоры волокли торты, на которых кремом было выведено «Кушай нас, угнетатель! Мы вкусные и дешевые!» Вся эта толпа громко, утробно, зловеще скандировала «Смешно!» «Спонсора! Спонсора! Спонсора!» Люди начали хватать пришельцев и кидать в воздух. Некоторые качали и Удалова с криками «Спасибо, что ты нашел нам спонсоров!» Удалов взлетел в небо рядом с главным пришельцем. «Странные люди!» – крикнул пришелец. «И я не ожидал!» – согласился Удалов. Когда их снова подкинули, Удалов крикнул «Мне обидно!» «Почему? вы русские, очень сводолюбивый народ!» «Я и ежу крикнул в ответ пришелец, но тут их с уронили на землю и забыли, потому что в корабле открылся товарный люк, и землян начали унижать жалкими подачками ширпотреба. «А я не возьму!» — сказал удалов, поднимаясь с травы. «Умру с голода, босой и голой, но не продам свободу!» «Это ты брось!» — рассердился пришелец. «Ты теперь порабощенный, забудь о воле!» И удалов, последний свободный человек в гусляре, глотая слезы, сдался и унизил себя банкой черной икры.